Глава тридцать Страшный человек. Алана. Алана спешно спускалась по узкой тропке, удивляясь, как часом раньше по ней проехала широкая клетка. Глубокие борозды от колес тянулись по краю оврага, и у самого уходящего отвес наверх склона поломанная и примятая трава опьяняюще пахла свежим соком. Алана старалась идти вплотную к поднимавшемуся над тропой зеленому покрову, поэтому иногда задевала ветви кустарника, не замечая их в темноте. Гибкие прутья били ее по лицу, оставляя ссадины. Непривычно короткие волосы путались на них, то и дело Алана чувствовала, что оставляет волоски позади. Лошадь, которую она вела левой рукой, мерно переступала копытами по щебню, похоже, привычная к подобным дорогам. Алана с удовольствием забралась бы на неё, но никогда еще не ездила верхом и боялась свалиться прямо в пропасть, расстилавшуюся по левую руку. Вот она запнулась о корягу и остановилась, оправляя порванное платье. Лошадь тоже послушно встала и принялась щипать редкую, выбивавшуюся из-под мха траву. И посреди неожиданно наступившей тишины, нарушаемой лишь свистом ветра где-то наверху, Алана ясно услышала шаги. Она обернулась, чтобы увидеть высокую фигуру, черным обелиском прорезавшую темную синеву небо и испуганно выдохнула мужчина шел за ней раньше взгляд на нем останавливался неохотно но после того как похоже перестал работать его жутковатый амулет на браслете сложно было не смотреть на полное какое то темное уверенности лицо и на широкие плечи уверенно развернутые как не бывает у раненых он шел за ней Когда мужчина встал, не обращая внимания на сломанную ногу, и подошел к трубачу, пазл мигом сложился. Чёрный воин с сильным амулетом, посланный своим герцогом на ответственное задание. Не твоё дело, – вспомнила Алана со стыдом. Конечно, это было не её дело. Ей и так повезло не попасться под горячую руку. Тот ужасный ритуал, убивший всех разбойников, похоже, не причинил её знакомому и малейшего вреда. Он равнодушно отпустил ее, занятый этим своим артефактом, а после, вероятно, передумал. Кольнула мысль о просыпавшихся девушках. Сделал ли он что-то с ними? Стоило ли вернуться? Алана была готова на что угодно, лишь бы не встретиться со страшным мужчиной еще раз. «Если он что-то хотел им сделать, то уже сделал», — рассудила она, лихорадочно обыскивая сидельные сумки лошади-трубача в поисках оружия. «А я выживу. Выживу!» Знакомой тяжестью в ладонь само скользнуло портальное окно. Алана секунду повертела его в руках, решаясь. Она не представляла, куда портал перенесет ее, случись им воспользоваться. Он мог быть настроен так же, как портал Жана, и в этом случае Алана угодила бы в дом к разбойнику. Кто бы ни жил вместе с Трубачом, вряд ли ей бы порадовались и вряд ли удалось бы так же легко убежать, как из поместья родителей Жана. Она ускорила шаг — нырнув в очередную лощину и продолжила прислушиваться. Негромкие, но хорошо различимые даже за цоконем копыт шаги приближались. Алана взмолилась свету, чтобы портал оказался другим, и активировала его, думая о сарае на краю поля, принадлежавшего бабушке. Вспышка озарила ночь, Алана на миг прикрыла глаза ладонью, а затем, покрепче взяв упиравшуюся и расфыркавшуюся лошадь, шагнула в образовавшийся проем.